Глава 18. Дождь зарядил громадными каплями и барабанил по стеклу, словно отчаянно пытался пробраться внутрь. Разбить стекло и осыпать собой белый ковёр. Мишель смотрела, как влага ручейками сбегает по стеклу, и буквально ощущала её прохладу на своей коже. Будто она стояла сейчас там, под грозовыми облаками, а не сидела в уюте гостиной с чашкой кофе в руке. Она сегодня молчаливая. Раньше этот голос звучал для неё словно музыка. Теперь пробирал до костей, заставлял полчища противных мурашек карабкаться по шее. Дэвид вернулся из кухни с подносом, поставил на столик и коснулся губами её щеки. Сделал вид, что он не заметил, как она вздрогнула. Ей ведь многое пришлось пережить. Он не станет требовать от неё многого, а будет холить и лелеять, как нежный бутон." Слишком много всего произошло. Но ты вернулась ко мне. Попытался улыбнуться Дэвид, хотя внутри ликовал. Теперь всё будет иначе. Я обещаю. Прошло три дня после разговора с сержантом Махоуни. Они ещё долго сидели за столиком у окна, обсуждая манёвры, обрастая смелостью. Для полицейского это было обычным делом сменить форму на маску преступника вжиться в роли, внедриться в доверие к преступнику. Мишель же колотила дрожь. Она не умела врать, всегда говорила правду в лицо и уже через пять минут бы выдала себя с потрохами. Но раз уж она решилась пойти на это, то будет придерживаться легенды до конца. Махоуни не проводил её до крыльца, помог донести коробку и тронул плечо, когда она собиралась подняться к себе. У нас всё получится. Утешительно сказал он, понимая, что никакие слова не сработают. Благодаря вам мы сможем избавить город от ещё одного монстра. Монстр. Дэвиду Блейку давали разные имена, но такое впервые. Но она уже сталкивалась со злодеями лицом к лицу, и тогда в её руках был всего лишь букет роз. Теперь же в её арсенале было оружие помощнее. Рисковый коп с пушкой в кармане. Я постараюсь делать всё, что в моих силах, заверила она детектива. Не хочу, чтобы кто-нибудь ещё пострадал. Не теряя даром времени, она поднялась к себе и приняла душ, хотела смыть с себя остатки компании и следы от рук, которыми её касался человек, разрушивший все иллюзии. Переодевшись в простые чёрные джинсы и белый свитер, она ещё долго сидела перед зеркалом, приводя макияж и мысли в порядок. Сегодня её не должно подвести, ни то, ни другое. Адрес Дэвида Блейка отыскался в заметках, которые она вела в маленькой записной книжке ещё в те времена, когда у неё была работа. В отличие от Габрела, Дэвид выбрал себе квартиру не в самом модном районе. Брюерс Хилл спрятался за гаванью и парком Кантон. Здесь жили те, кто любил тихую роскошь, без помпезности и швейцара у дверей. На входе её не встретил слуга в ливрее, А в лифте самой пришлось нажимать на кнопку четырнадцатого этажа. Рука зависла над дверью. Нет. Она не сможет вести двойную игру с самим дьяволом. Он всё поймёт, едва посмотрит на неё. Раскусит, как пума, липкий хребет. Но она обещала себе, махоуни, тем пропавшим девушкам, Шэри, они получат свой шанс на правосудие. Стук прогремел как гром за окном. Погода будто чувствовала ее внутреннее состояние и подпевала печальным скрипкам ее души. А вдруг его нет дома? Эта мысль принесла облегчение, но дверь открылась. Мишель? Он был так удивлен и так рад видеть ее. Это читалось по глазам, которые в полумраке коридора казались еще более темными. Еще более звериными. Он не пускался в расспросы, лишь потянул внутрь, помог снять холодный плащ и стряхнуть капли с зонтика, того самого, что сам подарил. Провёл в гостиную хлопача вокруг как наседка. предлагал вино, ужин, угощение, всего себя, но Мишель была зажата и холодна, поэтому он не настаивал ни на чём, особенно на последнем. Было непривычно видеть великого Дэвида Блейка, который не вылезал из костюмов за 2000 в домашних свободных штанах и футболке. Наверняка они тоже были не с какой-нибудь распродажи, а из бутика прямо напротив Армани. Вместо кожаных туфель и басы стопы шлёпали по светлому дереву гостиной. Даже пальцы на ногах у него были длинными и изящными, с ухоженными ногтями. Интересно. Именно такие бывают у убийц. Мишель сдержалась, чтобы горько не усмехнуться. А что она ожидала? что у него под одеждой спрятан хвост, а вместо аккуратных пальцев звериные когти. Они долго молчали, пока Мишель не решилась заговорить. Всё же в этой партии она была ведущей. Я скучала по тебе. С какой бы целью она сюда ни пришла, это было правдой. Я была в офисе. Значит, ты видела, что они избавились от всего, что было связано со мной. Она не стала рассказывать об их споре с Джонатоном Хёрли о том, что пыталась уберечь Дэвида. Кажется, что это было так давно, стала бы она теперь заходить в кабинет старшего партнёра и просить предоставить Дэвиду лучшую защиту. Мишель Дэвид осторожно взял её пальцы в свои. Я так благодарен, что ты пришла. Я места себе не находила из-за всего этого. За мной охотится весь город. Габриэль со своим вездесущим адвокатом. Журналисты звонят мне каждые полчаса так что я перестал брать трубку. Теперь вот полиция. Но мне не важно, пусть меня закидают камнями и заколотят палками. Больше всего я боялся, что ты перестанешь мне верить. Мишель поёжилась, машинально тронув карманы с собственными камнями. Она собиралась запустить в него самый тяжёлый. Я верю тебе, Дэвид, выдавила она с хладнокровием, наблюдая, как он расцеловывает её руки. Пришлось попросить чашку кофе чтобы отвадить чудовище от себя хотя бы на пару минут. Дэвид тут же услужливо умчался на кухню. Загремел фарфор чашек, подала голос кофемашина. Эти обычные бытовые звуки смешались с яростными каплями ливня и наполнили комнату подобием чего-то привычного. В другое время Мишель бы насладилась этим оркестром уюта, но не сейчас. Ей нужно было найти улики и сделать это максимально осторожно, чтобы не вызвать подозрений, чтобы не попасться. Сперва нужно осмотреться. Наметить места в логове химеры, где могут храниться трофеи с охоты. Квартира Дэвида во многом напоминала своего хозяина. Дорогая, презентабельная снаружи, но такая домашняя и уютная внутри. Просторная гостиная, где нет ничего лишнего. Светло-серые стены с каменной кладкой за телевизором. Длинная стенка из массива в тон стенам, где были расставлены книги и стильные вещицы. Маленький столик перед диваном, на котором сейчас стояла лишь ваза с вьющимся растением и лежали какие-то бумаги. Интересно, чем Дэвид занимался до её прихода? Любой другой топил бы горе на дне бутылки, но от него пахло всё тем же Дэвидом, свежестью и древесными нотками, но никак не алкоголем. Гостиная сразу же перетекала в кухню, куда скрылся сам хозяин. Из прихожей вело два небольших коридора в другие комнаты. Нужно будет как-то попасть туда и обыскать всё до последней полочки. Но как же сделать это, пока он рядом? Вот твой кофе. Дэвид возник внезапно, вновь заставив Мишель вздрогнуть. Он поймал её с поличным, как она обшаривает глазами каждое дюйм его жилища. Нравится? спросил он, разглядев в этом обыске женское любопытство. Очень красиво и уютно слишком по-мужски. Но здесь давно не бывали женщины. Так ли это? Или это очередная уловка, чтобы запутать её? Я принесу что-нибудь к кофе. Дэвид усмехнулся. В отличие от некоторых, у меня всегда найдётся, чем угостить гостей. Он снова ушёл, давая Мишель время обдумать свои дальнейшие действия. Обыскать квартиру, пока Дэвид будет спать? Но тогда придётся остаться на ночь. А проводить её в постели с врагом было убийственно страшно. Я не забыл про твой звериный аппетит, поэтому принёс всё, что завалялось в холодильнике. На подносе бок о бок стояли блюдечки с ветчиной и сыром, печеньем, маковыми крендельками и шоколадными конфетами. Мишель вспомнила круассан в компании с сержантом Махоуни, и её передёрнуло от одного вида ветчины. Дэвид заметил это и слегка погрустнев, у лице заговорил: Я могу сбегать за чем-нибудь ещё или позвонить в доставку, если ты не хочешь. Нет, всё в порядке, просто она не могла смотреть на еду совсем. Хотя Дэвид так возился с ней, будто она была заморской принцессой, пожаловавшей к нему с багажом платьев и капризов. Отправить его в магазин было не такой уж плохой идеей. Хочется чего-то особенного, раз уж мы с тобой снова вместе. Глаза Дэвида заискрились. Было даже приятно видеть его таким услужливым, предупредительным и влюблённым. Он был готов крутиться вокруг неё собачкой, лишь бы сделать так, как она хочет. Неподражаемый Дэвид Блейк, который сам привык, чтобы вокруг него крутились. Я знаю, что тебе может понравиться. Дэвид осторожно приблизился к ней и поцеловал, обжигая тонкую кожу губ. Если бы поцелуй продлился на секунду дольше, то они обуглились бы словно угли в печи. Я мигом Дэвид наспех обулся в кроссовки и накинул пальто. Чувствую себя как дома, крикнул он из прихожей и хлопнул дверью. Это-то ей и нужно. Мишель тут же поставила кофе на столик и вскочила на ноги. Дэвид не сказал, куда пошёл, но у неё будет минут 10-15, чтобы осмотреться. Этого времени не хватит, вряд ли доказательства будут лежать на видном месте. Придётся покопаться. Раз уж она здесь, то начнёт с гостиной. В комнате было не так-то много мест, где можно что-то спрятать. Так, стенка под телевизором. Поехали. Мишель выдвигала ящики со скоростью молнии, которая сверкала за окном. Только бы шум дождя не заглушил хлопок входной двери, иначе Дэвид поймает её роющейся в его вещах. В первом ящике какие-то справочники по праву и записная книжка с именами, наверное, клиентов. Датирована прошлым годом. Пролистав её, Мишель не обнаружила никакой связи с Шэрен Нике, Хеслер или другими девушками. Только незнакомые имена с наименованием компании напротив и телефонным номером. Может, Дэвид хранит их в качестве запасного варианта? Так, на всякий случай, если дела в компании пойдут не по маслу, как сейчас. Со следующими ящиками дела обстояли не лучше. Там находились только обычные вещи, которые люди хранят дома. Мишель повытряхивала все книги на полках, в надежде, что оттуда выскользнет какая-нибудь открытка, клочок бумаги, фотография, которая укажет Дэвида в похищении и убийстве. Ничего. Мишель замерла, но шестерёнки в её голове продолжали вертеться. На кухне он вряд ли хранит что-то, что ей пригодится. Остаются другие комнаты. Вероятнее всего, ей нужна спальня или кабинет. Наверняка у Дэвида даже дома есть оборудованная комната, где он мог бы работать бессонными ночами, и куда мог бы брать документы из офиса. Но идти туда сейчас рискованно. Дэвид может вернуться с минуты на минуту, а в глубине королевского размера квартиры можно не услышать его возвращения. Это не её малютка, где легко подслушать разговоры соседей. Но с другой стороны, Дэвид сам велел ей чувствовать себя как дома. А дома без зазрения совести ходят по комнатам. Но только Мишель сделала шаг в сторону приоткрытой двери в конце коридора, ключ повернулся в замке, и сияющая улыбка Дэвида озарила собой всё вокруг. "И куда ты бегал?" с напускной заинтересованностью поинтересовалась Мишель, глядя на голубую коробку в его руках. "Нужно лучше играть свою роль, если она хочет обмануть его. это сюрприз." Девид снова оказался босой, такой домашний, такой невинный, и как человек с такими мягкими пятками и с такими искрящимися глазами мог кого-то убить? Пахнет вкусно. Я знаю, чем угодить француженке, что живет в тебе. В голубой коробочке удобно в ровный ряд разлеглись эклеры с разными помадками и печенье мадлен. Мишель и Дэвид последовали их примеру и с удобством устроились на мягком ковре, длинный ворс которого напоминал воздушное безе. Они долго пили кофе и разговаривали. Мишель заставляла себя откусывать от десертов хотя бы кусочек, чтобы не вызывать лишних вопросов. Дэвид уже знал про её неженский аппетит и мог бы решить, что что-то не так, раз она не притронулась ни к одному соблазнительному десерту, который он достал специально для неё. Болтал в основном Дэвид. Перебил её локоны и убеждал, как сильно её недоставало эти дни. Как он слонялся по квартире, не помня себя от переживаний. Посмеивался, что такое с ним впервые в жизни. Ничто и никогда не выбивало Дэвида Блейка из седла. Только смерть мамы и ты. Сказал он, долго глядя ей в глаза. Было видно, как он хочет поцеловать её, но опасается сделать неверный шаг. Мишель слушала все его признания и думала, как часто он говорил что-то подобное «Ники Хеслер или Донни Саймонс. Точно так же гладил руки Эмили Карвер и прикасался к волосам Розмариды да Карло. Где они сейчас? Чтобы избежать момента, когда разговоры превратятся во что-то более близкое, Мишель наконец заговорила. Как продвигается иск Габриэла? Остин Филдинг уже выбил дату слушания. Через месяц он попытается прижать меня в суде. Дэвид выдержал паузу. И тут мне понадобится твоя помощь. Моя? Мишель, нужно, чтобы ты выступила в суде и рассказала всё как было. Сидеть перед целым залом стервятников, а теперь любое дело, связанное с Дэвидом, будет пользоваться особым вниманием и отвечать на вопросы жёсткого адвоката защищать человека, который, скорее всего, похитил и убил семерых? Снова встать на защиту дьявола только уже прилюдно. Пожертвовать своей репутацией и будущим. Но Дэвид же сделал то же самое для неё. И кто знает, может, через месяц он уже будет сидеть за решёткой, и ей не придётся идти в суд. Осталось только найти доказательства. Поэтому Мишель слабо кивнула. Конечно, Я сделаю всё, чтобы Гебриел получил своё. Но что ты собираешься делать? Я имею в виду с работой и расследованием. Радость тут же покинула Дэвида. Он прислонился к дивану и наконец-то перестал смотреть прямо ей в душу. "Очевидно, что билет в фирму мне заказан", ответил он холодным голосом. "Хёрли и Брауну я больше не нужен с таким-то посложным списком. Даже если страсти вокруг убийства шире улягутся, Не думаю, что они примут меня обратно. Да, я и не собирался возвращаться. С моей репутацией о юридической практике можно на время забыть. Но у тебя же должен быть план Б. Ты ведь великий Дэвид Блэйк? Великий Дэвид Блейк печально рассмеялся. Теперь газеты переписывают мне совершенно другое прозвище. Ты не думал о том, чтобы уехать, начать всё заново? Сбежать как последний трус? Конечно, это было не в духе Дэвида Блейка. Бегут только виновные, а я ни в чём не виноват. Он так посмотрел на Мишель, будто пытался прочитать, действительно ли она верит в это. Будто пытался ещё раз напомнить, что он лишь жертва в этой нелепой цепочке событий. У меня всё ещё есть связи в этом городе. Не все клиенты, с которыми я работал в компании, верят в эту ложь. Они на моей стороне и согласны уйти с Хёрли и Браун вместе со мной. Девид да с такой болью в голосе произнёс название фирмы без своей фамилии, что даже Мишель захотелось пожалеть его. Осталось подписать несколько бумаг. Так что голодным я не останусь. Он повернулся и многозначительно посмотрел на Мишель. И ты тоже. Жаром схватил её руки и заглянул в глаза. От этого взгляда хотелось провалиться под землю, лишь бы быть подальше. Мишель Со мной тебе не придётся ни о чём беспокоиться. Я дам тебе всё, что ты пожелаешь, обеспеченную жизнь и безопасность. Мишель кусала губы, чтобы нервно не рассмеяться в ответ. Это стало её привычной стратегией на следующие три дня, что она гостила у Дэвида. Он отменил все встречи и постоянно находился дома, мешая устроить полноценный обыск. Он так и вился вокруг, исполнял любое желание и постоянно болтал как заведённый. Мишель стала для него единственным положительным эпизодом. Дэвид уверял её в прекрасном будущем, которое ожидает за поворотом. "Прошу, поверь мне, скоро весь этот абсурд закончится", сказал он как-то за завтраком. "Я люблю тебя и хочу заботиться о тебе, и это не пустые слова". Дэвид умчался куда-то в прихожую и вернулся с чем-то звенящим в руке. "Вот". Он протянул связку ключей Мишель. Я хочу, чтобы ты взяла ключи от моей квартиры. Переезжай ко мне. Мы всегда сможем быть вместе. Тебе не придётся ездить сюда с другого конца города. Здесь тебя не достанут ни журналисты, ни кто-нибудь ещё. Только ты. Хотелось кричать, Мишель. Только ты сможешь полностью распоряжаться моей жизнью. Ещё три дня назад Мишель, не задумываясь, бы схватила ключи и расцеловала Дэвида. Но теперь один взгляд на холодный металл на тугом кольце холодил все внутренности даже на расстоянии. Но разве есть выбор? Откажись она, у Дэвида появится сомнение. Он так выжидательно смотрел, он протянул ей руку и ждал лишь одного ответа. Мишель взяла ключи и сама поцеловала дьявола. Он закружил её по гостиной, уже придумывая их совместную жизнь. Она же думала лишь об одном. В её руках ключ не просто к квартире Дэвида. Ключ к его секретам.